Глава 10. Мои размышления прервал тонкий звук. Затем по всей базе раздался страшный скрежет. И я поспешила подняться наверх, выскользнув сквозь крышу. И тут произошло нечто странное. Меня выдернули из системы. Грубо, страшно, без предупреждений и каких-либо объяснений. Громко закричав от навалившейся боли, я съежилась в кресле пилота, подобрав под себя ноги. Голос Марии кричал мне с монитора, но я не могла открыть глаза, чтобы посмотреть на женщину. Сквозь стены модуля, перекрывая вой ветра, доносились завывания с базы. А я сидела, почти ничего не понимая, мечтая только о том, чтобы боль ушла. А она, словно нарочно, пронзала тело убийственной пульсацией. «Что-то пошло не так», — понимала я, сквозь охватившую тело и особенно голову боль. Я сжала виски пальцами. Казалось, голова вот-вот лопнет от нарастающего давления. Глаза жгло огнем, и когда я их распахнула, из них потоком полились слезы. И только тогда я расслышала Марию. «Джо! Джо!» Ее голос искажало треском. Связь нарушилась. «Что с командой?» Внезапно осенила меня. «Капитан! Ада! Дэвид! Что произошло?» Я посмотрела на бледное лицо капрала. Сквозь слезы, застилавшие мне взгляд, черты Марии расплывались. Глаза щипало, а голова продолжала пульсировать. «Почему ты вырвала меня из программы?» Зло спросила я, забыв о том, как обращаюсь к старшему позванию. «Сама же говорила, что подобное может стоить мне жизни!» «Дура!» – крикнула женщина. «Я тебя спасла! Базу накрыла куполом! Я не знаю, как мы упустили это!» Мне ничего не сказали в центре. Они даже не намекнули, что там, возможна такая степень защиты. Никто не ожидал, что на этой покинутой базе есть нечто подобное. И тут Мария заплакала. Я вытерла рукавом глаза. Проморгалась, злясь на свою слабость. Зрение немного прояснилось. Видеть Сэнфорд плачущей было непривычно. Мне казалось, что эта женщина лишена подобных эмоций. И вот сюрприз. Но не в ней сейчас дело. Что там она сказала про купол? Звуки сигнала продолжали резать слух. Хотелось заткнуть уши и закрыть глаза. А еще лучше перенестись подальше от этого места. Но я взяла себя в руки. Не для того я прибыла к ястребам, чтобы вот так расклеиться при первой же опасности. «Что можно сделать?» – спросила я, холодея от ужаса. «Ничего», – ответила Мария. «Они оказались там, запертыми этим куполом. Они не смогут выбраться». «Его никак не разрушить. Не тем оружием, что есть у них». А через восемь минут база взлетит на воздух. «Черт!» Она выругалась и снова заплакала. Я вскочила с кресла, отшвырнув на пол шлем. Мария, заметив мои действия, прилипла к монитору, следя за мной с перекошенным от ужаса лицом. «Ты что задумала, Кинг?» – спросила она. «Пока не знаю» я металась по кабине пилота, пытаясь собраться с мыслями и найти выход из создавшегося положения. «Соединись с капитаном. Скажи, пусть деактивируют заряды». «Они не смогут», – последовал ответ. «Почему?» – спросила я. А время неуловимо уходило. «Просто не успеют», – ответила Капрал. «На активацию уходит несколько минут, а чтобы отключить систему, нужно столько же времени, а его у них уже нет». «Черт!» выругалась я вслух и рванула прочь из кабины. Мне вслед летел окрик Марии, но я не обернулась на него. У меня просто не было на это времени. То, что я собиралась сейчас сделать, было очень глупо с моей стороны. Но даже осознавая то, что мои действия впоследствии приведут к провалу всего плана и сведут на нет все усилия Чарльза, я просто не могла поступить иначе. Я не хотела уподобляться людям, уничтожившим мою семью, превращаться в их подобие. А там, на базе, под этим проклятым непробиваемым куполом, остались люди, которые мне начали нравиться. Да, черт подери, там были Анна и Дэвид, и Крис, который занимался со мной и был намного терпеливее, как наставник. Люди, которые, возможно, не имели ничего общего с убийством моей семьи. А Йорк – нет». О нем я думать не желала. Не сейчас. На остальные размышления не оставалось времени. Я сделала свой выбор в долю секунды. Оказавшись в пассажирском отсеке, быстро накинула куртку, напелила шлем и схватила тяжелый болтер, прикинув, что если мне удастся сделать то, что я задумала, его разрушительной силы хватит для того, чтобы пробить самое толстое стекло в мире. Выпрыгнув в открывшийся шлюз, Я по щиколотку утонула в красном песке. Злой ветер швырнул мне в лицо колючие песчинки и пыль. Я мгновенно закашлялась. Эта грязь попала мне в рот. Отплёвываясь, посмотрела вперёд на виднеющуюся впереди базу. На солнце сверкнул прозрачный купол, словно подтверждая слова программиста. И я побежала вперёд так быстро, как только могла, мысленно отмеряя оставшееся время. Теперь... Я благодарила капитана за ежедневные пробежки и за усиленные тренировки. Моё дыхание не сбилось, и уже находясь в нескольких метрах от границы купола, я увидела всю команду. Дэвид разряжал в неподдающуюся стену свой магазин. Лица остальных были искажены от ярости. Анна спорила с Крисом, и только Фил смотрел на меня. Его лицо вытянулось от удивления». Он не понимал, что я могу сделать в данной ситуации, и продолжал пялиться так, словно в жизни не видел зрелища более удивительного и занимательного. Приближаясь, я отчаянно замахала руками, призывая десантников отойти в сторону. Мысленно погрузилась в свое сознание, надеясь только на то, что Фил успеет всех отвести от купола как можно дальше. Что они заметят мои знаки? И, кажется, десантники поняли, что их новенькая пытается что-то предпринять. Хотя сомневаюсь, что они верили в мой успех. Анна так вообще замахала мне руками, явно призывая развернуться и побежать в обратном направлении. Спастись. Но она не знала то, что знала я. Ускорившись, ощутила, как мое тело начало медленно перестраивать приближающийся купол, выискивая в нем брешь, создавая ее». Я представила себе, что эта броня – ничто иное, как простое стекло. В моем воображении защита стала растекаться в той части, где я собиралась нанести удар. Я больше не видела перед собой ничего, кроме цели. Стекло утончалось на глазах. К сожалению, никто из ястребов не мог этого видеть. А часы в моей голове медленно отмеряли жалкий остаток насмешливым «тик-так». Тик-так. Вскинув болтер, нажала курок и произвела несколько выстрелов в место, где купол поддался на мое вторжение. Отдача оказалась не слабая, меня едва не опрокинула на спину. И я просто чудом устояла и почти не сбавила темпа. Взрывные пули пробили стену купола, и через мгновение я влетела в нее, пробивая своим телом как раном несокрушимую защиту. Я упала на асфальт перед входом в здание, радуясь тому, что на моей голове красуется защитный шлем. Стекла посыпались сверху блестящим дождем, и я привстала, задрав голову и глядя на группу десантников, таращившихся на меня. «Ну, Кинг, ты выдала!» Раздалось рядом со мной. Кто-то подхватил меня под руки с двух сторон, поднимая на ноги. Кажется, это были Маркис и Вуд. Сама я стоять оказалась не в силах. Подобное представление Отняло слишком много сил. Перед глазами все мутнело и расплывалось. Удара толстое стекло, хоть и расплавленное до предела, не прошелся даром моей многострадальной голове, еще раскалывавшейся после отключения от системы. Каким-то непонятным образом я продолжала сжимать оружие, даже после того, как отключилась на обратном пути к модулю. До взрыва оставалось три минуты. Но, теряя сознание, я уже точно знала, что мы успеем уйти вовремя. И даже если нас накроет взрывной волной, подобную встряску модуль переживет». «Какого черта? Что случилось?» – вырвалось у Марии. Едва из пристыкованного модуля выбрались десантники. Капрала кинула взглядом их грязные от красной пыли лица. Отметила Кристиана, державшего на руках бесчувственного искателя после чего перевела взгляд на хмурого капитана, вышедшего из модуля первым. «Что там произошло?» – ответил он вопросом на вопрос и добавил сухо. «Это я должен спросить у тебя, что произошло на базе». Он обернулся к Крису, бросил короткий взгляд на девушку на руках капрала Лиса. Сам не понял, отчего в груди что-то неуловимо сжалось. Девчонка на руках капрала казалась такой маленькой и хрупкой и уж совсем не походила на военную, даже несмотря на облачение. Выглядела она паршиво, создавалось ощущение, что рядовую Кинг достали после ментальной мясорубки. Она была бледна, если не считать следов, оставленных красным песком Хрона, уродовавшими нежную кожу Джоанны кровавыми потеками. С трудом оторвав взгляд от Искателя, капитан приказал, обращаясь к Лиссу. «Отнеси рядовую Кинг в лазарет. Пусть ее осмотрят». После чего гневно произнес уже в адрес Отто. «А вы доложите мне, где находились во время проведения операции, пока вся группа пыталась выбраться из ловушки?» Он вспомнил о том, что присланный из центра наблюдатель появился рядом с модулем в последний момент. Нет, бросать этого альбиноса никто не собирался. Но и рисковать ради него жизнями своих людей Йорк не желал. Стоило разобраться в том, что вообще происходит. Здание, которое казалось на первый взгляд легкой и едва ли не увеселительной прогулкой, едва не стоило жизни всей его команде. Отто коротко кивнул, ответив. «Я напишу рапорт, сэр. Но сразу хочу заметить тот факт, что я действовал по приказу Центра и не нарушил никаких правил». Линкольну захотелось выругаться. «Грязное зло». А еще лучше было бы схватить этого наглеца и хорошенько встряхнуть. Но он понимал, что не стоит давать волю гневу. Сотто он разберется после того, как поговорит с Сенфорд. «Хорошо. Я жду рапорт с объяснениями», произнес он коротко и холодно, а затем перевел взгляд на Марию. «Почему получилось так, что ты упустила защитную систему базы?» Спросил он холодно. За его спиной Анна сбросила на пол обмундирование и вопросительно уставилась на программиста. «Да что там Анна?» Все ястребы смотрели на Марию, ожидая ее ответа. «Мы чуть не поджарились на собственной взрывчатке!» — крикнул Дэвид раздраженно. Мария смотрела поочередно на каждого из отряда. В ее глазах застыло нечто вроде сожаления. «Я не знала, что у данной базы такая сильная программа защиты» призналась она после недолгого молчания. «Центр не счел нужным сообщить мне эту информацию. Вы же понимаете, что я никогда бы не отпустила вас туда, зная, насколько опасна территория базы. Мне казалось, что я все перепроверила. Думаю, это ошибка центра, раз они дали нам неполную информацию». Йорк тяжело вздохнул и, отвернувшись от Марии, посмотрел на своих людей, все еще стоящих перед дверью, ведущей в модуль. Все они выглядели крайне раздраженными и даже злыми. И он прекрасно понимал то, что сейчас чувствовали его подчиненные. «Разойтись», — скомандовал он, — «всем привести себя в порядок и отдохнуть». Последние слова он проговорил уже менее официальным тоном. Затем, повернувшись к Марии, тихо, так, чтобы слышала только она, добавил, «А с тобой я поговорю позже». Мария кивнула и опустила было глаза. Но тут что-то странное промелькнуло в них, и она подошла к капитану. Ее ладонь легла на его руку. Слишком по-хозяйски, как могло бы показаться со стороны. Что произошло с Кинг? Я потеряла изображение после того, как отсоединила ее от программы. «Я думал, это ты мне объяснишь», – произнес Линг. Мимо прошли Майкл и Анна. Они посмотрели на своего командира и женщину-программиста, заинтригованные несколько интимным жестом Марии, но ничего не сказали. «Она каким-то удивительным образом сумела пробить в защите брешь. И только благодаря этому мы остались живы», — сказал капитан Йорк. Затем аккуратно убрал руку женщины со своей и направился вслед за своими людьми, покинув промежуточный отсек. Капрал Сенфорд задумчиво проводила его взглядом, но следом не пошла, а направилась в противоположную сторону, туда, где находился лазарет, и куда минуту назад отнесли бесчувственную рядовую Кинг. Когда она вошла в больничный отсек, доктор Мортимер, один из членов экипажа Рассвета Империи, уже колдовал над лежащей на койке рядовой. Доктор успел снять с Джоанны облачения верхнюю одежду, и теперь Она лежала под тонкой простыней в нательном тонком комбинезоне. От ее руки, лежавшей поверх простыни, вверх к капельнице, тянулась тонкая прозрачная трубочка. Мария заметила Кристиана, стоявшего у изголовья девушки, и удивилась странному выражению лица последнего. Лис смотрел на Кинг с каким-то непонятным интересом, хотя Сенфорд это могло просто показаться. «У нее просто сильный ушиб и физическое истощение», – сказал Мортимер, обращаясь к Крису, пока Мария стояла в дверях, наблюдая за его суетливыми действиями. «Я поставил ей витамины, остальное решит только продолжительный отдых. Некоторое время она будет находиться в бессознательном состоянии, но через пару часов придет в себя». Доктор выпрямил спину и оглянулся на дверь, заметив застывшую там капрала Сенфорд. «Если хотите, останьтесь с ней», — добавил он, поочередно посмотрев на каждого из военных, а затем, пожав плечами, вышел в двери, миновав Марию. «Давай я побуду с ней», — неожиданно для самой себя предложила молодая женщина, обращаясь к Лиссу. «Нет, не стоит», — отмахнулся он, на мгновение оторвав взгляд от лица бледной девушки, лежащей на больничной койке. «Лучше пойди объясни Линку, как вышло» что нас едва не разнесло на части на той проклятой базе. «Ведь ты должна была проверить систему защиты до того, как мы высадимся». Думаю, он очень зол. «Я все еще никак не пойму, как вам удалось пробить брешь», сказала она, не слушая слов Кристиана. «Я не видела ничего после того, как на базу опустилась защита. Этот купол она задумчиво перевела взгляд на Джоанну». «Посмотри запись с моего шлема». Бросил капрал лис. «Может, ты потом и мне объяснишь, что там произошло?» «Ты разве не видел?» – удивилась Мария. «Видел», – ответил военный. «Только не совсем понимаю, что». Добавил он, задумчиво посмотрев на рядовую Кинг. Мария несколько секунд колебалась, затем словно приняла решение. «Хорошо», – согласно кивнула программист и вышла из отсека, сказав на прощение Кристиану, словно воправдание. Мне надо самой во всем разобраться, прежде чем со мной поговорит капитан Йорк. Не хочу, чтобы вы все винили меня в том, что произошло. Когда я смывала этот песок, мне казалось, что я порезалась и у меня течет кровь. Она возмущенно тряхнула влажными волосами и бросила использованное полотенце на дверцу шкафчика. По обе стороны от нее переодевались двое мужчин. Дэвид только вышел из душа, а Фил уже был полностью укомплектован в свежую униформу. «Может, это и была кровь, а, Маркис?» – съязвил он. «Ты пыталась побриться? Все еще думаешь, что ты мужик?» «Отвали!» – Анна пихнула вояку в плечо. Тот рассмеялся скаля зубы и, захлопнув дверцу своего шкафчика, бросил грязные полотенца в бельевую корзину. И был таков, помахав на прощение остальным. «Все это чертовски странно», – проговорила Анна Маркис, переодеваясь в чистый комбинезон после освежающего душа. Она покосилась на Дэвида, стоявшего рядом и вытиравшего свои мокрые волосы. Второе полотенце, большое, было обмотано вокруг бедер мужчины, прикрывая все его стратегически важные места. «Ты имеешь в виду купол и нашу душку Кинг?» – спросил он, поднимая глаза на мексиканку. Она кивнула. «Сейчас выслушаю наставления капитана и схожу, проведаю Джо», сказала Маркес. Дэвид улыбнулся в ответ. «Я с тобой», произнес он. «Только подожди, пока я приведу себя в порядок». Через полчаса вся команда собралась в центральном отсеке. Там их уже ждал Линкольн-Йорк. И там же к десантникам присоединился экипаж корабля, исключая главного пилота, оставшегося в кабине управления. Йорк Кивком головы велел всем рассесться по местам и коротко озвучил произошедшую с ними на хроне ситуацию. После он долго рассматривал своих людей, отметив отсутствие троих из команды. В зале не хватало Марии, Кристиана и Джоанны, хотя отсутствие последней было вполне объяснимо. «Где капрал Элиса Сенфорд? спросил он у ястребов. Сидящие за столом люди огляделись. Словно ожидали, что Мария и Крис сейчас появятся рядом с кем-то из них. «Капрал Лис остался с рядовой Кинг в больничном отсеке», – пояснил доктор Мортимер, разъяснив ситуацию с Крисом. Йорк вскинул на него глаза. «Кстати, как она?» – нарочито небрежно поинтересовался он. Она заметно фыркнула от возмущения. Ей показалось грубым такое отношение к Искателю тем более после того, как рядовая Кинг спасла им жизнь на хроне. Но Маркис благоразумно промолчала, встретившись взглядом с глазами капитана, да и Дэвид, сидевший рядом, не преминул толкнуть ее локтем в бок, призывая к молчанию. По всему было видно, что капитан Йорк был зол и раздражен от того, что операция по уничтожению базы, с виду простая, прошла с такими осложнениями. «Мы все сегодня хорошо поработали, и я вижу, что вы устали», сказал им капитан после короткой, но впечатляющей лекции на тему, как правильно работать в команде, чтобы впредь не происходило подобных инцидентов, наподобие того, который произошел на хроне. «Сегодня все можете отдохнуть. Я отменяю обязательные тренировки. Можете провести время так, как посчитаете нужным». Ястребы слаженные и довольно выдохнули, а Линкольн продолжил. «Через час мы отправляемся в обратный путь, а после завтрака всех нас ждет долгий сон в анабиозе и возвращение домой». Он распустил своих людей, попросив задержаться только капитана Рассвета и доктора. Остальные покинули центральный отсек. Многие подались в спальню, некоторые направились в столовую. И только Маркис и Войс пошли в больничный отсек проведать пострадавшую. Анна, шагая рядом с Дэвидом, про себя возмущалась, считая, что капитан тоже должен был бы проведать новенькую, особенно после случившегося. «Девчонка, черт бы ее побрал, чуть не погибла, спасая всех нас. Он мог бы хотя бы признать ее одной из нас, теперь, когда мы вместе хлебнули первые трудности», — подумала Анна. Увидев приподнятые кверху брови Дэвида, Она усмехнулась, сообразив, что, кажется, размышляла вслух. «Не смотри так на меня!» – буркнул он. «Я согласен и готов подписаться под каждым твоим словом», – добавил десантник, за что получил дружеский тычок кулаком в бок. Когда они, наконец, вошли в больничный отсек, Анна толкнула плечом Дэвида, застывшего было на пороге. Услышав шум отъезжающей двери, Кристиан Лис вскинул глаза на вошедших и, узнав в них своих соратников, улыбнулся. «Может, пойдешь переоденешься, и не мешало бы принять душ?» произнесла Анна и кивнула на лежащую на койке девушку. «А мы пока присмотрим за ней с Дэвидом. Кстати, Кэп сказал, всем расслабиться, никаких тренировок и прочее». Крис кивнул и поднялся со своего места, но, задержавшись, бросил взгляд на спящую рядовую. «Она скоро должна прийти в себя», — так сказал док, — пояснил десантникам Крис. И только после этого вышел из отсека. Анна плюхнулась на его место, с раздражением посмотрев на тянущуюся из руки Джоанны капельницу. «Мортимер опять балуется своими витаминами», — буркнула она. Дэвид прошелся по периметру комнаты и, повернувшись лицом к Маркес, произнес. «Интересно, зачем Крис тут столько времени торчал с «Ну ты дурак, Дэв!» Она откинулась на спинку стула. «Мне кажется, он делает это из-за Мэнди. Джоанна тоже искатель. Не улавливаешь смысла?» «Неотданные долги!» Загробным голосом сказал Войс. И при этом страшно выпучил глаза. Анна прикрыла рот, сдерживая улыбку. «Ты еще больший болван, чем я думала!» Сказала она. Затем лицо ее сделалось серьезным. Это не смешно потерять близкого человека. Джо тоже едва сегодня не погибла. И вообще, все, что произошло, дурно пахнет. А ведь Крис действительно до сих пор не отошел после смерти сестры и винит себя в ее гибели. «И Йорка тоже», – вставил Дэвид. «И капитана тоже», – согласилась женщина. Некоторое время они молчали. Анна смотрела на безмятежное, но белое, словно мел, лицо Джоанны. Шрам на щеке искателя выглядел еще более ярким на фоне бескровной кожи. Словно кто-то перечеркнул ее лицо светло-красным маркером. Маркис склонилась ниже, рассматривая Кинг, когда та неожиданно раскрыла глаза. Анна едва не подпрыгнула, вцепившись руками в тонкие стальные подлокотники, сама удивляясь подобной реакции. «Эй!» – окликнул ее Дэвид, но Маркис, уже успокоившись, улыбалась Джоанне. «Ну и напугала ты меня, подруга!» выдала Анна.